Глава 17. Форс. Писательница, как будто не взначай спросила Одри, тем не менее наблюдая за реакцией Глейни. В дальнейшем ей не пришлось волноваться о присутствии горничной Энни, поскольку они с Глейни разговаривали только на повседневные темы. Глейни выпрямился и усмехнулся. "Да, полагаю, вы даже читали её работы. Именно она написала книгу Орлиное гнездо штормграда". которая за последние 2 месяца получила очень лестные оценки. "Да, мне понравилась эта книга, особенно спокойная Лидис Сисси", ответила Одрис со слабой улыбкой. Тем временем она мысленно закатила глаза от своего же лицемерия. Её нынешнее хобби не имело ничего общего с современной литературой. И вот уже месяца она не прикасалась к "Карлиному гнезду", прочитав всего треть книги. С того момента, как она вступила в клуб Таро, Предстало перед могущественным шутом, и стала настоящей потусторонней. Одри погрузилась в изучение мистики. Систематически изучая психологию, она постепенно теряла интерес к другим занятиям. Улыбаясь Гленни, провёл Одрик диван у вхолле. Уверяно, Форстолл произведёт на вас благоприятное впечатление. Она прямо как леди Систи из Орлиного гнезда, спокойная, умная и ленивая. Моя дорогая мисс Одри, вы сыграете на пианино? Ваша музыка станет величайшим дополнением для литературы. Одри посмотрела на Глейни. Эмоции, голос, язык тела всё говорило о его стремлении выставить себя напоказ. Он хочет использовать меня, чтобы выделиться перед своими гостями. Одри казалось, что она впервые ясно рассмотрела своего прежде очень хорошего друга. Она, удержала милую улыбку и ответила: "Мой учитель музыки, мистер Уиканелл, сказал, что я стала хуже играть, и мне нужно больше практики". Хорошо. Гленни думал лишь о том, что же ему ответить, когда увидел леди, берущую десерт из длинного стола. Адри, это мисс Форсволл, автор Орлиного гнезда Штормграда. Одря оглянулась. Мисс Форс оказалась на вид около 25, а её рост не выше 165 см. На ней было светло-жёлтое платье с оборками, каштановые волосы слегка вились, а когда Гленни улыбнувшись представлял её, Писательница осмотрела Одри своими светло-голубыми глазами. Первые 3 секунды зритель заметил несколько мелких деталей. Жёлтые следы на пальцах, похоже, Мисс Вол любит курить. На кисти действительно видны мозоли. Эта женщина часто держит ручку, что выдаёт в ней писательницу. Судя по движениям рук, она довольно сильная, и это не то качество, которое ожидаешь от писательницы. Только если она не тренируется. Возможно, Мисол родилась такой или занималась чем-то другим в прошлом. В Орлином гнезде она показала себя спокойной, рациональной и внимательной к деталям писательницей, и это должно быть связано с её прошлым занятием. У неё расслабленный взгляд, такое ощущение, что она смотрит на нас с Глейнис высока, показывая превосходство по ту сторону над простым человеком. Если это всего лишь случайность, то что Глейнил узнал её силы, тогда Мисол должна чувствовать некоторую тревогу и беспокойство. В конце концов, она же не может предсказать его реакцию, а неизвестность вызывает страх. Значит, вместо Эл сама пришла на встречу с Глейни, узнав о нашем влечении. И должна быть полностью уверена в том, что произойдёт дальше. Почему посторонний сам обратился к Глейни? Нужна материальная поддержка или ингредиенты, хранящиеся в сокровищнице? Или, возможно, помощь чем-то другим? В этот момент Глейни представил Одри Форс. "Мадам, это мисс Одри." Её упомянули ранее, самая блестящая жемчужина во всём Бэкленде. Её отец, граф Холл, доверенный советник его величества и уважаемый член кабинета министров. Добрый день, мадам Олл. Орлиное гнездо Шторнгарда и последний занимает почётное место на моей книжной полке. Одри придерживалась аристократического этикета и сделала реверанс. Но Молч добавила, потому что я вот уже месяц не могу её закончить. Холл повторила поклон. Добрый день, мес-Одри. Ваша красота действительно впечатляет. Кажется, у меня появилась идея для нового романа. Ха. Виконт Глейн утверждает, что у вас исключительный талант к музыке. Они просто обменивались комплиментами, так как были на публике. Увидев, что Ол направляется к обеденному столу и присматривается к кремовому торту, Одри отвела от него взгляд и направилась в гостиную вместе с Глейни. Она вспоминала любую мелочь, которую только что видела, и пыталась понять цели этой женщины. Я и хотела иметь хоть какое-то преимущество в будущих переговорах. Сделав шаг вперёд, Одри, будучи совершенно спокойной, как и подобает истинному зрителю, наступила на подол своего платья и чуть не упала. Но личная горничная Энни подхватила её, помогая Одри не потерять равновесие. "Мисс, это платье уникально, в нём нельзя ходить слишком быстро", тихо прошептала она на ухо Одри. "Я знаю", покрасневке внула в ответ Одри. Я настолько увлеклась наблюдением за другими, что забыла смотреть себе под ноги. От обиды мысленно жаловалась Сёдри. Весь вечер Одрис сталкивалась с многими уважаемыми авторами, критиками и музыкантами, но всегда сохраняла свою нежную утончённую улыбку. Наконец, когда лицевые мышцы уже начали болеть, она увидела сигнал виконта Глейни. Выждав несколько минут, она извинилась из за необходимость воспользоваться уборной. Одри приподняла своё платье и встала, чтобы покинуть гостиную. Убедившись, что никто не следил за ней, она направилась в кабинет на первом этаже и сказала своей горничной Энни: "Мне нужно кое-что обсудить с Глейни. Последи за дверью и не позволяй никому входить". Как скажете. Энни не видела ничего странного в такой просьбе, поскольку она знала, что Одри и виконт Глейни разделяют схожее влечение и обсуждают мистику в приватной обстановке. Одри вошла в кабинет и заперла за собой дверь. Глен, видело Глейни, сидящего за столом и играющего ручкой, а Форс Волл стояла перед книжным шкафом, небрежно листая книгу. Представлю вас ещё раз. Мадам Форс, настоящая посторонний. Глейни положил ручку и подошёл к девушкам. Это правда? Одрин намеренно преувеличивала свои сомнения. Форс вернула книгу на прежнее место и обернулась с улыбкой. Похоже, должно доказать это. Она подошла к двери и протянула свою правую руку, схватившей за дверную ручку. Внезапно в глазах Одри всё помутнело. Похоже, она стала свидетелем того, как мадам Форс стала бесплотной, чтобы пройти сквозь дверь. Одри была в шоке, сосредоточившись, она поняла, что Форс больше нет на прежнем месте. Через несколько секунд провернулась ручка, и запертая дверь сама по себе распахнулась. Эта Форс Голулабейс вошла в комнату. Но горничная Одри, которая была не так далеко, похоже, даже не заметила, что сейчас произошло. Вот эта способность, воскликнул Глейни. Одри сделала глубокий вдох. У меня больше нет сомнений. В то же время способность Ол позволила понять её истинные цели. Деньги никогда не были проблемой для подобных потусторонних. У Глейни нет потусторонних. Ол хочет воспользоваться нашим с Глейни положением и ресурсами, чтобы чего-то достичь. Одризав всех сил пыталось действовать как зритель. Толпа смеялась и сказала: "Давайте говорить начистоту. У нас не так много времени. Когда-то я была доктором в больнице, и мне дали возможность стать посторонней. Это произошло более 2 лет назад. Я надеюсь, что вы сделаете кое-что для меня. А награды позволят вам вступить в ряды настоящих посторонних. Я продам вам формулу особого зелья последовательности и нужный для его приготовления материалы". Услышав такие обещания, Галея не мог не спросить: "Что вы хотите, чтобы мы сделали? Сейчас в тюрьме находится мой партнёр, ожидает окончательного вердикта. Надеюсь, вы спасёте её, неважно каким способом". Просто ответила Уол. Одрина хмырлылась. "Мадам Уол, ваши способности лучше подойдут для такой задачи". Уолрс смеялась и качнула головой. "Нет, это не тот случай. Она не сможет пройти там, где пройду я. А всё, что мне остаётся, навещать её и разговаривать. Кроме того, я думаю, рисковать своей жизнью, чтобы спасти её, не самая хорошая идея. Нам многое предстоит сделать, а жизнь так коротка. Одрина наблюдала за лицом Адрианни, она обдумала её слова прежде чем спросить. Понимаю. За какое преступление заключили вашу знакомую? На лице Ол появилась доля смущения. А она уважаемый человек, который может починить людей, и заставить их действовать от своего сердца. У неё хороший, добрый характер. Она, а, средства, которые она использовала, чтобы победить одного бандита, были немного черезчур. Завершив с миссией, Колин вернулся к своему прежнему расписанию. Уроки мистики по утрам и тренировки после полудня, а распорядок его жизни почти заставлял забыть, что он член ночных ястребов. Проклятие, часто так встречал сверхъестественным, кажется, тоже исчезло. Была суббота, его очередь охранять врата Ханис. Можешь налить себе кофе, который я оставил, или чёрный чай в секретериате. Дэнна осмотрел комнату своими глубокими сероми глазами. Квейн, который уже оправдался перед семьёй, радостно кивнул. Хорошо, капитан. Вы не сам не великодушный джентльмен. Дэн рассмеялся. Это поможет расслабиться. Напряжение плохо влияет на ваше здоровье. Он взял свою шляпу с тростью и пошёл к двери. Уже выходя, он внезапно обернулся. Я забыл сказать, чтобы вы не слышали, не открывайте вратаханьевс, только если они не откроются изнутри. Помните, чтобы вы не слышали, что бы ни случилось. Капитан, не пугайте меня. Кален мгновенно напрягся. Он буквально затылком чувствовал, как темнота подземелья берёт верх над светом газовые лампы.